Глава 23. Чистосердечно. После завтрака Мэг останется присматривать за рабами, которые будут трудиться в шахтах. Правда, некоторые рабы пойдут в горы, чтобы найти и срубить подходящие деревья для постройки лодки, при помощи которой Джао собирался исследовать подземное озеро более детально. Мэренэ собиралась осмотреть черную пустошь, дабы найти скрытый участок земли, наиболее подходящий для улучшения. Она считает, что улучшение почвы являлось приоритетной задачей. Ведь пока у них будет измененная плодородная земля, у них также будет и надежда на долгую и комфортную жизнь. Хотя она не знала о ферме Джао, но увидев, как он смог улучшить почву и достать откуда-то 80 тысяч кэти, редиски, она предположила, что его способность была как-то связана с сельским хозяйством. Мэрене была мудрым и богатым на жизненный опыт человеком так что ее предположение было практически правильным. Но она решила не спрашивать об этом Адама. Джао также собирался отправиться с Маринэ, чтобы своими глазами посмотреть на окружающие ландшафты. Вполне естественно, что рокхет и Блокхэт захотели последовать за ним, но на этот раз Джао взял с собой только Блокхэт, в то время как рокхет должен был помочь Мэг присматривать за рабами. Ведь что ни говори, А Мэг была юной девушкой, и ее нельзя было оставлять одну присматривать за сотней рабов. Джао и Мэрене, сопровождаемые Блокхетом, шли вдоль подножия горы. У Джао и Мэрене были довольно слабые тела. Поэтому они не стали подниматься в горы, побоявшись, что этим только загонят себя и не смогут нормально двигаться. Сегодня впервые Мэрене и Джао ушли от замка так далеко. Черная пустошь была странным местом, ведь на первый взгляд... Там просто не было на что смотреть. Они безуспешно ходили по днёжи горы уже на протяжении трёх часов. Но не могли найти ничего интересного. Всё казалось таким же пустынным, прочим, как и ожидалось. Чёрная земля была всё ещё чёрной, а неплодная почва оставалась такой же бесплодной. Осмотревшись по сторонам, Джао обратился к Марине. «Бабушка Марине, это слишком утомительно, давайте немного отдохнём». Мэрене очень устала, ведь она была магом, а не воином. А ее физической силы и вносливости хватало только для выполнения ее домашних обязанностей. Они нашли два больших камня и сели на них. Увидев, что его спутники решили отдохнуть, Блохетт подошел к Джао и сказал, «Мастер, вы пока отдыхайте здесь, я пойду искать дальше». Джао кивнул, «Хорошо, можешь идти, но, пожалуйста, береги себя и будь крайне осторожен». Услышав это, Блокхед повернулся и с радостным криком начал сбираться на гору. Складывалось впечатление, что он ни капельки не устал. Меренея, -э сидя на камне, смотрела на большое пространство «Черной пустоши» и вдруг глубоко вздохнула. «Когда мы впервые услышали о том, что Империя хочет сослать нас сюда, мы были в отчаянии. Ведь всем известно, что «Черная пустошь» — это земля смерти. Ничто не может здесь прожить долго». «К тому же недалеко от нее гнилая топь. После того, как нас сослали, мы уже ничего не могли сделать. Так что у нас не было иного выбора, кроме как умереть здесь». Сказав это, Мэрине опустила голову, а в ее глазах всплывали воспоминания. Когда Крин услышал эту новость, он тут же обменял все деньги клана на некоторые товары. Он считал, что нужно просто продержаться несколько лет, за которые мы обязательно придумали бы какой-нибудь способ зарабатывать деньги. В конце концов, мы не хотели, чтобы клан Будда умер на наших глазах». Мерене, вспомнив отчаянную сцену, на мгновение остановилась, но Джао ничего не сказал. Сделав глубокий вдох, Мерене повернулась к Джао и, посмотрев на него, продолжила. «К счастью, мастер проснулся с магической способностью улучшать Землю». «И теперь наша надежда на возрождение клана Будда зависит от вас». Грин также сказал Джао нечто подобное, хотя это было то, что мы и Грин действительно от него ожидали. Но Джао знал, что выполнить такую задачу будет сложно. Ведь если он захочет снова сделать клан Будда процветающим, то ему определенно придется столкнуться с давлением со стороны короля и старой знати империи Аксу. Но ничего из этого он не сказал – а только кивнул и промолвил, «Не волнуйся, бабушка Мэрене, я попробую». Улыбнувшись у Джао, Мэрене сказала, «Бог не хочет, чтобы клан Будда умер. Ведь то, что он дал мастеру такую удивительную способность, должно означать, что Бог любит клана Будда и хочет, чтобы он процветал». Услышав это, Джао не смог удержаться и засмеялся. «Бабушка Мэрене, давайте покажу вам нечто удивительное». И с помощью всего лишь одной мысли они оба перенеслись в пространственную ферму. Джао раньше никогда не показывал ферму Марине, но не потому, что он не доверял ей или Грину. Одной из причин было то, что там хранились странные непонятные для этого мира вещи, а он не знал, как ему объяснить, откуда он столько про них знает. И кроме того, Джао боялся. Он боялся, что они смогут как-то узнать, что он самозванец, который вселился в тело Адама, и что они захотят убить его из-за этого. Но теперь он больше не боялся. Ведь Мерене и грина не сомневались в нем, потому что он был последней надеждой клана Будда. И в конце концов, он был единственным наследником клана Будда. Поэтому если эти двое захотели бы убить его, то это было эквивалентно погибли клана Будды. Ведь если в дворянской семье не оставалось наследников, то их титул возвращался империи. Мерене была в шоке, когда увидела пространственную ферму. Она поворачивала голову, пытаясь осмотреть все вокруг, в том числе поля со всходами редиски и практически созревшую кукурузу. Бабушка Мерене, это и есть моя особенная способность. Этот участок земли можно использовать для выращивания сельскохозяйственных культур, как зерновых, так и разнообразных овощей. Мало того, урожай будет расти в несколько раз быстрее, чем снаружи. «Именно благодаря ему я смог получить 80 тысяч кэти магической редиски за такой короткий промежуток времени». Продолжая осматривать все вокруг, Мэрина спросила. «Мастер, магическая редиска, о которой вы говорили, где она?» Джао, указывая на амбар, сказал. «Вот это здание, что-то вроде могущественного пространственного артефакта. Он может вместить очень много разных вещей, и не только магическую редиску». Я могу хранить в нем любые материалы, которые у меня есть. Причем это можно делать неограниченный промежуток времени. Ну, а также я могу достать их оттуда в любой момент». Глаза Марины сияли, если честно, то только одно этой способности пространственного амбара было достаточно, чтобы очень сильно удивить ее. Тем временем Джао продолжил. При помощи ресурсов этого пространства я могу, используя смесь пространственной земли и воды, улучшать черную землю. Затем он пошел в сторону кукурузы. А это новая культура, которую я посадил. Она называется кукуруза. И как только она созреет, мы сможем получить тонну семян. Ее будет достаточно, чтобы засеять гектары и гектары земли. Но если честно, я не знаю, может ли это пространство производить семена кукурузы. Я до сих пор исследую данный вопрос. «И кроме того, стебли кукурузы могут быть использованы в качестве дров. Это определенно наиболее подходящее для нас растение, которое мы просто обязаны начать выращивать». Осознав, что сказал Джао, Маринэ посмотрела на кукурузу сияющими глазами. «Получается, что при помощи нее они смогут решить все свои продовольственные проблемы и к тому же получат неплохой заменитель дров. Как только мы найдем подходящее место, то улучшив его засадин кукурузой». И когда она созреет, мы сможем перестать беспокоиться о еде и отоплении для нашего дома. но ну, также, когда мы сможем продать нашу магическую редиску, то заработаем немного денег. С этим мало-помалу наш клан Будда будет развиваться и расти. Мэрэне, повернувшись к Джао, сказала. Мастер, вы не должны никому об этом рассказывать. Как много людей уже знают об этом. Только Рохот и Блохот, и вы знаете об этом месте. Дедушки Грино и Мэг я еще не показывал. Мэрэне кивнула Есть только несколько человек, которым мы можем полностью доверять. Ведь если это всплывёт и люди узнают об этом, то молодому господину будет грозить серьёзная опасность. Не волнуйся, бабушка Марине, я не буду говорить о нём с другими. Но сейчас нам лучше принестись обратно. Ведь если это вернётся и не сможет нас найти, то вполне вероятно, что он может улучшить какую-нибудь глупость. Вот так вот размышляя каждый о своём, они снова оказались у подножья горы. Глава 24. Хорошее место. Покидая ферму, Мэрине не могла не быть довольной. С таким магическим пространством у клана Будда была надежда на будущее. Хотя Адам не мог научиться магии или боевым искусствам, часть Мэрине сейчас считала, что так для него будет даже лучше. Старый клан Будда заслужил свое благородство через честь, получая ее на поле боя служа империи. Но сейчас в клане остался только один преемник, поэтому Мэрене не хотела, чтобы он проходил через это. Видя возбужденное выражение лица Мэрене, Джао также был очень счастлив, потому что он знал, что она действительно беспокоится за него. Он действительно чувствовал тепло на сердце, когда кто-то беспокоился о нем, ведь в своей прошлой жизни Джао был сиротой, и поэтому никто не заботился о нем. «Мастер, если когда-нибудь возникнет какая-либо опасность, вы должны немедленно спрятаться в вашем пространстве. Не беспокойтесь о нас, вы единственный наследник клана Будда, и мы просто не можем рисковать вами». «Не волнуйся, бабушка Марине, я знаю, что делать. Пока мы не привлекаем к себе внимание, наше будущее должно быть безоблачным». Мэрене собиралась еще что-то сказать, но тут они вдруг услышали какой-то звук, а через несколько мгновений увидели Блокхэта, бегущего к ним. «Мастер, мастер, я нашел хорошее место!» – кричал он, быстро спускаясь вниз горы. Остановившись возле Джао, продолжил. «Мастер, я нашел хорошее место. Оно отвечает всем вашим требованиям». Затем он указал на гору. «Есть также горный перевал, по которому туда можно легко забраться». Джао просто воспылал. «Ну, тогда скорее пойдем, бабушка Мэрене. Вы пока отдыхайте дальше, а я пойду вместе с Блохатом». Мэрене покачал головой. «Нет, я тоже пойду. Я должна взглянуть. И если там действительно будет наша земля, то мне также будет необходимо знать путь через горный перевал». Затем она повернулась к Блохату и сказала. «Показывай дорогу». Блохат сбирался на гору, а они следовали за ним. Гора в основном была бесплодной, только местами то тут, то там росли некоторые сорняки, но подыматься им все равно было тяжело. К счастью, им не пришлось идти очень далеко, всего три мили. И тогда они увидели это. Странную долину, окруженную скалами, как будто большой камень упал с неба и выкопал кратер. Джао стоял там, ошеломленный со смешанными чувствами. Долина была именно тем, что они искали – но особенно радовало то, что ее нельзя было увидеть с подножия горы. Но как туда пройти? Мэрэне повернулась и строго посмотрела на Блохэда. «Вы, глупый ребенок, ты нашел место, в которое очень трудно попасть. Если мы хотим построить там ферму, то не говоря уже о молодом хозяине, как рабы смогут пройти туда?» Джао также был раздражен. И хотя долина была неглубокой, Только где-то несколько десятков метров, но у него все еще кружилась голова, когда он смотрел на нее оттуда, где он стоял. Со всех скал, окружавших долину, было бы трудно спуститься вниз. Если бы у них было бы много материалов, то они, вероятно, смогли бы построить длинную лестницу, но, к сожалению, их ресурсы были весьма ограниченными. Блохит посмотрел на них и рассмеялся. «Мастер, бабушка Марине, не волнуйтесь, пойдемте со мной». И он пошел по направлению к стороне напротив входа в железную шахту. Никто из них раньше никогда не ходил к обратному входу в железную шахту, потому что они знали, что он был слишком близко к мертвым болотам, где было полно ядовитых миазмов, зверей и растений. Но самую большую опасность представляла нежить бродящие вокруг них. Именно поэтому никто не ходил в горы, поскольку это было слишком опасно. Глядя на идущего впереди Блокфеда, Мерене сказала – «Парень, если хочешь жить, то быстро возвращайся назад. Мастер и бабушка Мэрэне, вам не о чем беспокоиться. За этим холмом находится пещера. Если мы зайдем внутрь нее, то сможем попасть в долину. Я только что оттуда». Мэрэне хотела что-то сказать, но Джао ее прервал. «Ну, тогда давайте посмотрим». И они продолжили идти за блохотом. Но когда они поднялись на вершину холма, Джао увидел нечто, что привлекло его внимание. Это была гнилая топь. За горами был полный хаос между небом и землей. Там был настолько разноцветный и густой туман, что земли просто-напросто не было видно. Да его даже дневной свет не просвечивал. Красиво, это было очень красиво. Именно это подумал Джао, когда увидел разноцветный туман, что словно состоял из семи ярких цветов. Но, как ни странно, каждый цвет отдельно показался ему прогнившим. Глубокий вздох прервал размышления Джао. Он повернулся и посмотрел на Мерене, которая тоже любовалась разноцветным туманом. Какой красивый вид! Кто бы мог подумать, что этот пейзаж на самом деле одно из самых беспощадных мест на континенте. Туман Гнилой Топи является одним из самых больших из какого-либо зарегистрированных барьеров. Из всех людей, которые вошли туда, только десятерым удалось выйти. И эти десять были одними из самых сильных экспертов на континенте. Однако ни один из них не смог прожить и пяти лет после того, как они вышли из этого тумана. Ни один клирик или алхимик не смог спасти их. Холодное зно пробежал по спине Джао, и теперь, когда он смотрел на странный разноцветный туман, ему казалось, что мириады зла улыбаются ему, обнажая зубы. Джао больше не захотел смотреть на него – поэтому он повернулся к Блохэту и сказал «Пойдем». И они под предводительством Блохэта продолжили свой путь. Обратный вход в железные рутники выглядел немного странно. В отличие от фронтального входа, где растения выглядели откровенно вялыми и страдали от недоедания, здесь сорняки были гораздо больше, с ярким черно-зеленым цветом. Меренеза заговорила «Мастер, Блохэт, вам лучше быть осторожней, не трогать эти растения. Я думаю, что они смогут быть ядовиты». Блокхед, может быть, и не пострадает, потому что он довольно силен, но поскольку молодой господин выпил воды из небытия, ему никак нельзя их трогать. Хотя Марине просто перестраховывалась. Они не смели относиться к этому легкомысленно. Ведь рядом была гнилая топ с ее ожесточенной репутацией, поэтому они должны быть очень осторожны. Они тщательно обходили сорняки, и где-то через 500 метров, как и говорил Блокхед, наша отважная группа увидела пещеру. Она была небольшой, всего около двух метров, но в темноте пещеры можно было услышать шум воды. Мерене зашла в пещеру первой, предварительно призвав шар света. Эта пещера была также создана гномами, ведь в качестве балок там были очень аккуратные каменные блоки. Спуск в пещеру в течение пяти минут привел их к небольшому открытому пространству, шириной всего в три метра. Но оно было недостаточно большим, чтобы жить здесь. Скорее всего, им пользовались лишь как временным местом для отдыха, или же гномы могли хранить здесь какие-то свои вещи. С правой же стороны был туннель, из глубины которого доносился шум воды. блох Блохет обратился к Джао. «Мастер, этот туннель ведет к подземному озеру, а то, что слева, к долину». джау кивнул. По его оценке, это подземное озеро, вероятно, было тем же, что и возле его замка. Жаль, что у них не было более мощных осветительных артефактов, которые могли бы помочь им увидеть все озеро. Естественно, сначала они решили пойти налево. Левый тоннель был настолько широким, что там легко бы поместилось 10 человек, идущих бок о бок, высотой же он был где-то около 5 метров. Прошло несколько минут, и вот они уже видят свет в конце туннеля. Мерене погостила свой световой шар, и они все пошли на этот свет. Глава двадцать пятая. Умнее. Выйдя из пещеры, Джао и Мерене уставились на долину. Долина была небольшая, всего около тысячи гектаров, с такой же черной землей, как и везде в черной пустоши. В середине долины располагалось небольшое озеро с чистой водой, диаметром где-то около десяти метров, а на ее противоположной стороне, на склоне скалы, Джао заметил небольшую пещеру. Он не мог не восхищаться гномами, Они действительно выдолбили в горах все, что им нужно. Правда, он не мог представить, как им удалось это сделать. Осмотревшись по сторонам, Джао кивнул. «Хорошо, даже очень хорошо. Блокхет, а как ты вообще нашел эту пещеру?» Блокхет рассмеялся. «Мастер, когда я увидел долину, то просто спрыгнул вниз со скалы. Уже потом я нашел эти пещеры. Вторая пещера заполнена водой. Ну а в эту я смог войти». Джао, понимающе кивнул. Неудивительно, что Блохотт смог найти эту пещеру, ведь он двигался в противоположном направлении, к тому, что сделали они. Мэрине посмотрела на этот кусок черной земли. Все было так, как сказал Блохотт, это место действительно соответствовало всем их требованиям. И хотя его улучшение займет некоторое время, найти что-нибудь получше им вряд ли удастся. Джао также был им очень доволен, ведь когда дело доходит до фермерства, наличие здесь озера с водой – «Значительно облегчит орошение». Видя, что Адам кивнул, Блохетт быстро сказал. «Мастер, вы выяснили, почему это место такое необычное?» Джао на мгновение удивился. «Но даже осмотрев все еще раз, не обнаружил ничего примечательного. Я не вижу ничего особенного». Блохетт улыбнулся. «Мастер, разве вы не чувствуете, что здесь намного теплее? Да и сорняки на холме были больше, чем где-либо». И хотя уже весна, но они никак не смогли бы вырасти такими высокими. Это показывает, что холод никогда не вторгается в эту долину. Похоже, здесь всегда одинаковая температура. И если это действительно так, то здесь можно будет выращивать растения весь год. «Я действительно не ожидала, что Блохетт на самом деле сможет заметить все эти вещи», сказала Мэрене. «Малыш, когда ты стал таким умным?» Услышав, что сказала Мэрене, Джао и Блохетт были в шоке. Джао также думал, что это довольно странно. В его воспоминаниях Блокхет никогда не был умным, но как тогда он мог так тщательно сделать такое ясное и логическое наблюдение? Блокхет тоже был несколько озадачен он и сам этого не понимал. Просто с тех пор, как он вошел в странное пространство Адама, его глаза как будто открылись, и он начал смотреть на вещи более тщательно. Мерене же восприняла это спокойно, и, видя, что эти двое ничего говорят, добавила. «Мастер!» Как уже сказал Блокхед, с такой стабильной температурой мы могли бы заниматься здесь фермерством круглый год. К тому же водный элемент здесь также очень активен. И до тех пор, пока мы возделываем землю и делаем ее плодородной, это место будет подходить для наших нужд». «Бабушка Марина права», – заявил Джао. «Это действительно очень хорошее место. Но у нас есть еще одна проблема. Оно довольно далеко от замка. И даже если рабы смогут сюда попасть...» «На это им потребуется слишком много времени». Мэренэ улыбнулась. «Мастер, вы что забыли, что под этой горой есть подземное озеро? Если это на самом деле тоже озеро, что и возле нашего замка, то мы могли бы просто приплыть сюда на лодке. К тому же это не только поможет сэкономить время, но и защитит нашу тайну». Джаун на мгновение задумался. «Если они действительно смогли бы использовать озеро для того, чтобы добраться сюда, то это будет намного быстрее, чем идти пешком». Он кивнул. «Хорошо, очень хорошо. Тогда давайте уже сегодня начнем улучшение Земли». Решив, что чем раньше, тем лучше, всего с помощью нескольких мыслей в пространстве перед Джао появилась дыра, превращая это место в сельскохозяйственные земли. Хотя раньше Блох и Тимирене уже видели, как Джао улучшает Земли, они все равно были очень взволнованы, увидев это снова. На континенте Арк способность Джао была абсолютно уникальной и даже если ее нельзя было использовать для атаки, у нее все еще масса других возможностей. Видя, что превращение черной почвы в хорошей земли сельскохозяйства назначения закончилось, Джао повернулся к Мэрине. «Бабушка Мэрине, давайте возвращаться. К сожалению, у нас нет лодки, что означает, что мы не сможем добраться к замку, переплыв озера». «Возможно, молодой господин забыл, что ямак воды», рассмеялась Мэрине. Я легко смогу перенести двух или трех человек вместе со мной над водой. Не беспокойтесь об этом, нам не нужна лодка». Джао был ошеломлен. Честно говоря, несмотря на то, что он уже был на континенте Арк в течение нескольких дней, он никак не мог привыкнуть к магии. Джао все еще путал этот мир с землей, где люди не могли просто использовать магию, когда мне это было нужно. Джао кивнул и улыбнулся Мэрене. «Тогда давайте вернемся домой. Бабушка Мэрене». «Я боюсь того, что что-то может случиться, если мы оставим Роккета одного на слишком долгое время». Мерене посмотрела на землю и, не найдя, что возразить, сказала, «Хорошо, давайте возвращаться». Сказав это, все трое повернулись и вошли в пещеру. Внутри пещеры Мерене шла впереди и использовала свою магию. На этот раз все трое направились в туннель справа, из которого доносился звук воды. После прогулки в течение 15 минут, благодаря Марене, они увидели подземное озеро. Оно действительно было отличным способом, чтобы переместиться от одной стороны горы к другой, и как дополнение их не будет видно снаружи. Сейчас они находились в трех метрах над озером, но там был пологий склон, поэтому они могли спуститься вниз. Оказалось, что гномы использовали его для транспортировки руды. Земля была вымощена камнями, но из-за воды они были покрыты мхом, что делало их немного скользкими. Джао посмотрел на озеро и вздохнул. «Кто бы мог подумать, что в Черной Пустоши может быть такое скрытое место, которое мы сможем использовать для разведения рыбы?» Мэрене кивнула. «Да, мы сможем получать из этого озера очень много рыбы. Оно даже может стать основным источником дохода клана Будда». Джао согласился, а потом обратился к Мэрене. «Бабушка Мэрене, «Как мы сможем вернуться назад, если в этом озере живет духовный зверь? Вы уверены, что нам удастся пройти мимо него?» Маринэ улыбнулась и уверенно сказала. «Мастер, можете быть уверены, что ничего не случится?» Она спустилась вниз по скользким камням к озеру, а Джао и Блоххэт внимательно следили за ней. Глава 26. Новый кризис. В то время как Джао и Блоххэт просто стояли у озера, Маринея шептала какие-то заговоры, и довольно скоро вокруг них появился слой воды. Они были зачищены, когда волна воды втянула их на поверхность озера. Джао обнаружил, что сейчас они трое стояли в прозрачном голубом шаре, а снизу их поддерживало что-то вроде гейтера. Это был второй раз, когда Джао столкнулся с магией. Первый же раз был, когда Мерене использовала простое заклинание для освещения и создала для него водную сферу. его вот теперь они использовали магию, чтобы прокатиться по озеру, как тростинка, плывущая вниз по реке. Джао не мог не быть в шоке от того, каким способом они двигались над озером. И хотя он знал, что в этом мире есть магия, и что Мерене – маг воды восьмого уровня, но он все равно был глубоко изумлен. Марине выглядела очень спокойной, будучи абсолютно уверенной в своей способности контролировать воду, словно она была непобедимой. Сказав, что в озере может жить духовный зверь, она даже не волновалась из-за него, поскольку считала, что сможет его легко убить. Используя магию для преодоления озера, они сократили время путешествия к их замку с трех часов до получаса. К счастью, подземное озеро – оказалось действительно тем же, что и возле их крепости. После того, как они достигли берега, Марене развеяло заклинание, и Джао, наконец, спрыгнул на землю. Ощущение земли под ногами было очень приятным. Когда они летели над чистой водой, Джао не мог отделаться от мысли, что сейчас упадет в нее. Это заставляло его чувствовать себя неуютно. После того, как трио прошло через пещеру, они увидели много работающих рабов. Сейчас был даже не полдень, так что время отдыха для них все еще не настало. Так что многие из них были заняты очисткой шахты. В то время остальные рабы занимались столярными работами. Чтобы разводить здесь голубоглазых кроликов, им понадобится много заборов. А так как у них не было железа, то им приходилось использовать древесину для их сооружения. Когда их сослали сюда, Грин привез с собой древесину, хотя и не очень много. Он предпочитал покупать готовую продукцию, поскольку знал, что даже если некоторые из рабов немного знакомы со столярным делом, они все равно не смогут сделать что-либо слишком сложное. В конце концов, рабы с хорошими навыками ремесленников не могли стоить дешево. Когда Троица появилась, то рабы немного опешили, но потом практически сразу взяли себя в руки и поклонились им три раза. Триу, кивнув рабам головами, покинула шахту. Мэг и Рохат стояли возле шахты и были очень удивлены, когда увидели триву выходящую из нее. Мэг быстро поздоровалась с ними и спросила. «Мастер, бабушка, как вы оказали в шахте?» Марине улыбнулась. «Мы переплыли озеро» с другой стороны есть долина, которую мы выбрали как наиболее подходящее место для создания фермы. Сегодня мастер просто улучшил там немного землю так что мы вернулись». Глаза Мэг загорелись. «Серьезно? Это же здорово. Я не ожидала, что у вас все так быстро и удачно получится». Они еще немного пообсуждали озеро и долину, пока марине не обратилась к Джао и сказала. «Мастер, давайте вернемся в замок, дабы отдохнуть, а также я хочу кое-что вам рассказать». Джао на мгновение удивился, ведь он не знал, о чем Мэрине хотела с ним поговорить, но, увидев торжественный взгляд на ее лице, сразу кивнул головой. «Ну, тогда давайте вернемся. Блохет, ты останешься и поможешь Мэг и Рохету». Блохет согласился остаться, пока Мэг говорила, что они пойдут и дальше продолжат, просматривая за рыбами. После прибытия в замок Мэрине и Джао отправились в гостиную. Джао выглядел озадаченным. «Бабушка Марина, что вы хотели такого важного мне сказать, что не могли сделать это снаружи?» «Мастер, когда мы сегодня плыли обратно, по дороге, я исследовала ситуацию с озером, но не нашла никакой сильной водной магии». «Этому есть только два объяснения. Первое. Водный духовный зверь очень сильный и может очень хорошо скрывать свое местоположение от меня. Но это практически невозможно, потому что я маг восьмого уровня». «Я уверен, что ничто не сможет скрыть себя в воде, если я буду искать его». Второе объяснение состоит в том, что там вообще нет никакого водного духовного зверя. Это означало бы, что должна быть еще одна причина, почему в воде нет рыбы. Вскоре Джао также понял всю серьезность проблемы. Подземное озеро было важной частью их планов на будущее развитие своей водщины. Если у них не будет возможности разводить там рыбу, то они потеряют важный источник финансирования. Джао стал угрюм. «Вы можете определить причину?» Лицо Мэрине также было тяжелым. Однажды до меня доходили некоторые слухи, хотя я и не знаю, связаны ли они с нашей ситуацией. Она помолчала немного, а затем продолжила. «Говорят, что причина, почему черная пустошь до сих пор существует, и к тому же так близко с гнилой топи, заключается в том, что сюда время от времени из болот вырывается армия ядовитой нежити». Она отравляет почву в черной пустоши, а затем убивает здесь все живое. Но поскольку сюда на протяжении длительного времени никто не приходил, этот слух так никогда и не был доказан. Но если все это правда, то это, вероятно, и есть причина, почему в озере нет рыбы. Лицо Джао изменилось. Если это действительно было так, как сказала Мэрене, то это большой трындец. Мэрене, Грин, Мэг, Блохет и Рохетт «Смогут защитить себя, но некоторые из рабов не смогут бороться. Если ядовитая нежа действительно вырвется из гнилой топи и нападет на них, то эти люди просто умрут». Джао потер лоб. Это была привычка еще из-за его прошлой жизни. Мэрене также была беспокойна. «Если такое действительно могло случиться, то у них возникли бы весьма серьезные проблемы. Если то, что вы говорите, правда, то мы все в большой беде», — сказал Джао. «Бабушка Марина, мы подождем, пока дедушка Грин вернется, а потом решим, что нам делать дальше. Пока же завтрашнего дня прикажите рабам прекратить очищать шахту. Вместо этого мы используем материалы, которые привезли с собой, дабы создать простое оружие, чтобы рабы смогли хоть немного потренироваться, пока они будут ремонтировать замок. Если что-нибудь случится, то мы сможем рассчитывать на него. Но если и это не сработает...» то я смогу укрыть всех на моем пространстве». Маринэм нахмурилась. «Но мы в Черной пустоше уже несколько дней, и никакая мертвичина из болота не вылезала. Поэтому я надеюсь, что это всего лишь мои излишние опасения». Джао покачал головой. «Неважно, должны ли мы об этом беспокоиться или нет. В любом случае, нам необходимо принять примитивные меры. На данный момент...» «Есть шанс на то, что клон будос сможет процветать здесь. Но если мы все потеряем, то у нас не останется никакой надежды на будущее». «Но я пойду принимать меры. Но вы должны знать, что большая часть товаров, которые мы привезли, предназначена для повседневной жизни. Мы просто не принесли с собой никакого оружия. Так из чего вы собрались его создавать?» «Джао не мог ничего подумать». Если бы уровень его пространственной фермы был достаточно высок, то он смог бы посадить деревья, чтобы потом сделать из них оружие. Но его нынешний уровень был слишком низок. А просто раздать рабам стебли кукурузы, как защиту от нежити, было бы полнейшей глупостью. Джао продолжал тереть уже и без того красный лоб. Но, к сожалению, ему так ничего не приходило на ум, пока он внезапно не взглянул на каменный пол. В его сознание будто сверкнула лампочка, «Бабушка Марине, завтра мы отправим некоторых из рабов принести сюда много камней, чтобы мы могли из них создать каменное оружие. И хотя оно будет не очень эффективным, но, надеюсь, его будет достаточно, чтобы рабы смогли защитить себя». Марине подумала об этом и согласилась. «Но благодаря королю мы не смогли принести с собой какое-то либо оружие, так что сейчас нам придется создать его». Но когда Грин вернется, мы попросим приобрести его что-то более подходящее в ближайшее время». Джао кивнул. Он действительно не думал, что однажды им придется вернуться в Каменный Век. «Похоже, что высокое начальство империи действительно не хотело, чтобы они здесь выжили, иначе им бы позволили взять с собой оружие. Он не верил, что никто из этих парней не слышал таких же слухов о Черной Пустоши». Кажется, им придется столкнуться не только с риском умереть с голода в этом месте, но и, возможно, им также придется противостоять свирепой, ядовитой нежити. Глава 27. 50 тысяч кэти в день. В то время, как Джао озадачен вопросом оружения, в его голове вдруг раздался голос. «Кукуруза созрела. Пожалуйста, соберите уржай как можно скорее». Джао слегка удивлен, но потом он посмотрел на Марине и сказал... «Бабушка Марине, кукуруза, которую я недавно посадила, уже созрела. Хотите пойти со мной в пространственную ферму?» Несмотря на то, что Марине уже была в ферме прежде, Джао слишком ее уважал, чтобы просто перенестись туда вместе с ней, не спросив ее мнения. Услышав, что сказал Джао, она закивала головой. «Да, мастер, я хочу снова там побывать». С этой мыслью два человека оказались в пространственной ферме. Из-за влияния пространственной фермы на редисе, что он посадил утром, уже выросли маленькие листья, а кукуруза уже полностью созрела. Она была очень длинной и прочной, в то время как ее початки были большими, около 50 сантиметров, и чуть ли не трещали по швам, обнажая крупные золотистые семена. Мерене никогда до этого не видела кукурузы, и ей стало любопытно, что с ней можно делать. Джо подошел к кукурузе и отломил один из больших початков. Опустив с внешней стороны зеленые листья, он обнаружил, что на початке было полно больших золотых семян. Сегодня он получил довольно неплохой урожай, если посчитать, то здесь будет где-то около 50 тысяч кэти-кукурузы. Джао передал кукурузный початок Марине и, улыбнувшись, сказал, «Бабушка Марине, как вы можете видеть, до тех пор, пока мы выращиваем эту культуру, у нас всегда будет пища. И несмотря на то, что она не самая лучшая на вкус», Из того, что я мог вырастить, но она все еще может накормить нас. Этих двух полей будет достаточно, чтобы произвести 50 тысяч кэти кукурузы в день. И если нам удастся получить семена, то мы сможем использовать их, дабы посадить тысячу акров земли. И таким образом, нам уже не нужно будет беспокоиться о еде. Принимая от кукурузу, глаза мрн чуть не вылезли из орбит. Мастер, вы говорите, что каждый день мы сможем получать 50 тысяч кэти еды? С улыбкой Джао кивнул. Он знал, что Мэрэне думала о том, что 50 тысяч кэти еды для более чем 100 человек – это, наверное, не так уж и много. Но 50 тысяч кэти в день – эта цифра действительно немного пугает. Кроме того, что Джао не упоминал об этом, но в этом пространстве кукурузия для созревания потребуется только 14 часов, так что на самом деле это займет меньше дня. Мэрэне продолжала шептать. «Пятьдесят тысяч кэти в день! Пятьдесят тысяч кэти в день!» Джао рассмеялся. «Бабушка Марине, я же вам сказал, что кукуруза – это не самое лучшее, что у меня есть. В конце концов, я начну выращивать и другие культуры. Но сейчас у нас переходный период, так что нам придется довольствоваться этим». Марине быстро оправилась и сказала. «Нет, мастер, не нужно больше ничего сажать. С таким высоким приростом еды нам больше ничего не нужно». Она была так взволнована, что говорила почти бессвязно. «Не волнуйся, я еще ничего окончательно не решил. Но, бабушка Марине, вам не нужно так волноваться о такого рода вещах, ведь есть много других культур с высокой урожайностью, хотя и не такой большой, как у кукурузы». Марине услышала, что сказал Джао и кивнул головой. «Хорошо, мастер, но как мы будем собирать урожай? Нам явно нужно больше помощников». Джао слегка усмехнулся. «В этом месте нет ничего, с чем бы я не справился». И тогда он крикнул. «Собрать урожай кукурузы, стебли отдельно, початки отдельно, а затем отделить зерна от кочанов». Он хотел проверить, сможет ли ферма выполнить такую сложную команду. И если все произойдет успешно, то он будет абсолютно уверен в том, что ферма полностью послушна ему. Марине задачно посмотрела на Джао. Она не знала, о чем он говорил, но то, что произошло потом, просто ошеломило ее. Корзина взлетела в воздух, и кукуруза начала влетать в нее. Прежде чем Марине смогла среагировать, Джао тут же направился к Амбару и прикоснулся к его двери. Через несколько мгновений он испустил глубокий вздох, расслабился и рассмеялся. «Мастер, почему вы смеетесь? И как вы это сделали?» – спросила она, указывая на очищенные поля. Джао улыбнулся. «Прости, бабушка Марине, я ведь еще не сказал вам, что могу контролировать абсолютно все в этом пространстве. Будто посадка растений, уход за ними или уборка вырожая, мне не нужно беспокоиться об этом». «Это же прекрасно, молодой господин», – сказала Марине, будучи очень взволнованный. «А что теперь вы планируете здесь посадить?» Это был момент истины, так что Джао был очень осторожен. Только одна мысль, и у него в руках появилась горсть кукурузных зерен. И как только он посмотрел на нее, у него в голове прозвучал голос. «Кукуруза. Качество отличное. Использование в качестве семян возможно. Вынос за пределы фермы разрешен». Джао выглядел счастливым, когда выкрикнул «посадить кукурузу». И как только он сказал эти слова, небольшая лопата взлетела, чтобы начать вспахивать поля. А затем, один за другим, семена, появляясь из ниоткуда, падали в землю. В это же время ведро поливало их водой марине выглядела ошеломленной. Она даже не думала, что ферма Джао может быть такой волшебной. Она не то, что не видела похожую способность раньше. Она даже не слышала о чем-то подобном. Но марине была очень счастлива, потому что это магическое пространство даст клану Будда стремительный взлет. Вскоре после того, как два поля были пересажены, Джао также пошел и осмотрел редиску. Его все еще беспокоили насекомые и сорняки, которые появлялись на полях, когда ферма была все еще простой игрой. Но поскольку проблемы с редиской не было, Джао устала, повернувшись к Марине, и сказал, «Ну что же, бабушка Марине, давайте возвращаться». марина кивнула, и как только Джао подумал об этом, они сразу же перенеслись в гостиную их замка. Посмотрев в окно, Джао понял, что они не были внутри пространства фермы очень долго. А затем он повернулся к Марине, удерживая в руках стебли кукурузы, И несколько пустых початков. «Бабушка Марине, с этими нам больше не нужно будет беспокоиться о дровах». Марине быстро кивнула. «Ладно, мастер, идемте за мной. Отнесем это все прямо на кухню». Джо покачал головой. а «Нет, бабушка Марине, сначала нам необходимо высушить их на солнце, поскольку в них есть еще немного влаги. Мы должны полностью высушить их после того, как достанем из пространственного амбара». «Ну, тогда давайте положим их на улице. В замке много свободного места». Джао последовал след за Маринэ наружу. Глядя на кукурузные стебли и пустые початки, лежащие на земле, Джао сказал, «Бабушка Маринэ, после просушки вы можете использовать их для приготовления пищи. И да, если рабы ночью будут мерзнуть, то они могут сжечь их, чтобы согреться». Глядя на две кучи дров, Маринэ улыбнулась. Теперь ей, наконец, не придется беспокоиться о них. «Да, мастер, я расскажу об этом рабам». Джао кивнул, а потом посмотрел на небо. «Еще не очень поздно, бабушка Марене. Давайте позовем Мэг на обед. Ну а после него отправим кого-то принести сюда камней. К сожалению, у нас нет кузнеца, иначе мы смогли бы сделать некоторое железное оружие из наших припасов». Количество рабов с ремесленными навыками никогда не было большим а ремеслом кузнеца вообще владели единицы. Рабовладельцы боялись обучать рабов кузнечному делу, ведь в таком случае они могли бы создать оружие. Поэтому, если вы когда-нибудь столкнетесь с рабом-кузнецом, то знайте, он, вероятно, сначала стал кузнецом, а уже позже рабом. После этого они вернулись обратно в замок. Мэрине пошла готовить обед, а Джао сидел в холле и тихо думал о чем-то. Сейчас они столкнулись с огромным кризисом. Если неша действительно вылезет из гнилой топи, то как им остановить ее? Ведь если это случится, то его планы по сельскому хозяйству и разведению рыбы сильно пострадают. Поэтому он должен подумать и найти какой-то способ решить эту проблему. Но как Джао может решить ее? Ведь в течение многих лет ни один эксперт на континенте не смог выжить в гнилой топе. Джао не мог ничего придумать. Глава 28. Лошадиная кость. Джао очень четко понимал, что при помощи его пространственной фермы нельзя атаковать или защищаться. А единственное, что он мог делать там, кроме занятий сельским хозяйством, так это прятаться в страхе. У него не было уверенности в том, что он сможет изменить гнилую топь при помощи его фермы. Не стоит забывать, что даже если не учитывать угрозу нежити, гнилая топь сама по себе была одним из пяти запрещенных мест на континенте. И как же он, не имея атакующих способностей, сможет расправиться с гнилой топью? Не зная, сколько точно времени прошло, но Джао не смог придумать ничего лучшего. Кроме как спрятаться за стенами крепости, ну а если это не поможет, то он перенесет всех своих людей в пространственную ферму. Для того, чтобы разместить там всех их, Джао нужно будет где-то около десяти соток. Внезапно Джао услышал на улице какой-то шум. Он выглянул в окно и понял, что уже полдень. Так что это, наверное, шумели рабы, вернувшиеся на обед. Он также увидел входящих Мэг, Рохэта и Блохэта. Когда они увидели Джао, сразу же отправились навстречу ему. «Мастер», — сказали они все. Джао кивнул и улыбнулся им. «Мне нужно, чтобы вы кое-что организовали для меня. На открытой площадке лежат кукурузные стебли и пустые початки. Их нужно просушить, чтобы использовать как дрова». А также скажите рабам, что если они будут мерзнуть ночью, то они могут взять их для отопления. Мэг выглядела задачной. Мастер, а что такое кукуруза? Кукуруза является очень важной культурой для нашего будущего. Стебли кукурузы и пустые початки могут быть использованы для разведения и поддержания огня. Все это я уже обсуждал с бабушкой Марине после того, как я посадил кукурузу. Глаза Мэг загорелись, когда она посмотрела на Джаву. «Мастер, урожайность кукурузы очень высокая, да?» «Да», – кивнул Джао с улыбкой. «Идите и организуйте просушку, а когда вы закончите, то возвращайтесь, чтобы поесть. Думаю, к тому времени бабушка Мэрене уже закончит готовка обеда». Трио кивнула, а затем, повернувшись, вышла из замка. Несколько позже из замка вышла Мэрене. Она также слышала какое-то движение на улице, но сразу же поняла, что это была Мэг с рабами. Затем она, увидев Джао, сказала. «Мастер, обед готов». Джао кивнул и пошел в обеденный зал, а Марине вернулась на кухню, чтобы забрать еду. Сидя в столовой, Джао вдруг понял, что он становится все более и более ленивым. В своей прошлой жизни он должен был приготовить еду самостоятельно, а также убирать дом. Ну и всю остальную работу по дому он делал самостоятельно. Но на континенте Арк он был господином, и даже если он знал, как и готов был с этим заниматься, Естественно, ему нельзя было делать работу по дому своими руками. Честно говоря, это становится плохой привычкой, так как Джао начал привыкать к тому, что другие служат ему. Маринэ вошла, держа в руках под нос, на котором стояла простая еда из хлеба, овощей и мяса. Но Джао был единственным, кто получал мясо. Даже Рокхиду и Блоххиду оно не доставалось. Хотя еда была очень простой, она по-прежнему была тщательно подготовлена Маринэ для Джао ведь он должен получать лучшие вещи и есть лучшие продукты. В этом замке он был центром. Это заставило Джао чувствовать себя очень благодарным, но это также оказывало на него огромное давление. Он не был Адамом, он был ответственным человеком, и чем больше Маринет делала хороших вещей для него, тем больше давления он испытывал. Эти люди относились к нему как к центру своей жизни, и хотя сейчас клан довольно низко пал, Но пока Джао жив, есть шанс, что клан Будда сможет снова подняться. Но Джао не мог относиться к этому спокойно. И если он был центром жизни этих людей, то он также нес ответственность за то, чтобы сделать их жизнь лучше. Давление на него было действительно очень сильным. Марине, увидев, что Джао не ела, просто смотрел на свою тарелку в оцепенении, подумала, что он был недоволен обедом и быстро спросила. «Мастер, вам не нравится это блюдо?» Джао посмотрел вверх и успел надеть легкую улыбку. «Нет, бабушка Маринэ, эта еда очень вкусная. Просто я думал о том, что я должен сделать, чтобы все в этом замке могли есть такую же еду, как это Глаза марены намокли и покраснели от слез. Она улыбнулась Джао. «Пока у молодого господина есть волшебная ферма, я верю, что рано или поздно вы сможете сделать это». Джао мог только кивнуть. «Да, рано или поздно. Именно тогда в комнату вошли Мэг и братья, а Марине сразу же пошла на кухню, чтобы принести им еду. Когда все начали есть, Джао обратился к Марине. «Бабушка Марине, после обеда отправьте кого-нибудь принести запас камней. Сейчас это важнее. Что касается долины, то до тех пор, пока вы можете возить меня туда каждый день, все должно быть в порядке». Увидев, какими магическими способностями Джао обладает, находясь в пространстве фермы, ее доверие к нему значительно возросло. Поэтому она тут же кивнула и сказала, «Хорошо, во второй половине дня я отправлю рабов за камнями. Мастер, вам же нужно пойти и хорошенько отдохнуть». Джао узнал, что он не сможет им сильно помочь. С тех пор, как Адам выпил воду из непотия, его тело стало еще слабее, чем у рабов, особенно когда дело доходит до физического труда. Кроме того, Маринэ все равно не позволила бы ему носить камни. После обеда он отправился отдыхать, а Маринэ начала немедленно отправлять рабов добывать камни. Но это оказалось намного труднее, чем она думала. Собираясь, Грин купил некоторые камнеобрабатывающие инструменты. И теперь им просто нужно было найти несколько хороших камней без особых повреждений. Ведь в конце концов они хотели использовать их для создания каменного оружия. Создать каменное оружие не особо трудно. И хотя ты не сможешь сделать ничего мощного, но ты еще сможешь сделать такие вещи, как каменные копья или каменные молотки. Плюс им по-прежнему нужны каменные блоки, чтобы отремонтировать замок. Ведь Джао хотел, чтобы они хорошенько подготовились. А поскольку у них не было другого выхода, кроме как рассчитывать на защиту стен крепости, то они должны сделать все, что в их силах. Но вскоре они столкнулись с проблемой. Хотя раньше здесь был железный рудник, гномы уже выработали все, что могли. И как результат их труда, под горами появилось гигантское подземное озеро. Поэтому найти хорошее место для добычи было крайне непросто. Мерене, наконец, нашла небольшую шахту возле замка, в которой еще можно было работать. Но, к сожалению, она воистину была небольшой. Так что на самом деле они могли добыть не так уж много камней. И с этим Мерене не могла ничего поделать, хоть плачь. Шахты гномов действительно вырабатывались до такого предела, что могли заставить увидевших их людей заплакать. К концу дня Маринея в удручающее настроение вернулась в замок. Они обнаружили, что их подход к созданию каменного оружия не сработает. Ведь у них не было никакого опыта в добыче камня, а также более подходящих инструментов. Поэтому эффективность их работы была низкой, плюс в горах оставалось не так много хорошего камня поскольку он уже давно весь был вывезен. Когда Мэренэ рассказала об этом Джао, то им ничего не оставалось, кроме как отменить этот план. После обеда Джао отдыхал. Утомительная утренняя тренировка плюс сегодняшнее длинное путешествие сильно утомили его. Поэтому как только он лег, то сразу же заснул. Когда же он проснулся, Мэренэ сообщила ему неприятную новость о камне. Похоже, что у них не было другого выбора, кроме как ждать возвращения Грина. И уже только после продажи редиски они смогут купить некоторое количество оружия. Но пока Грин все еще не вернулся, поэтому они не могли ничего поделать. И если нежить из гнилой топи действительно нападет, то им придется спрятаться в пространственной ферме. Пока Джао пытался придумать, что делать дальше, к нему вдруг с улицы прибежала взволнованная Мэг. «Мастер, у меня есть хорошие новости». Джао заметил изменения в Мэг, когда она внезапно обняла его и теперь, когда она его и видела, то уже не опускала голову вниз, а выглядела более живой, чем когда-либо. Марине сразу же спросила, что случилось? Мэг тут же улыбнулась. «Бабушка, есть рабыня, способная плести из травы разные вещи. Я уже видела сплетенные коврики, шторы и даже сандалии». Джао не понял это сразу, но потом его глаза загорелись. Это был переломный момент. Он дал обещание, что освободит их от рабства или они будут старательно трудиться, или покажут особые навыки. Но рабы пока еще ничего не предпринимали. Для того, чтобы показать свои умение и хотя они начали работать более старательно, Джао был очень разочарован. Джао знал, что рабы боялись чем-то выделяться, поэтому, чтобы изменить их стиль мышления и заставить продемонстрировать какие-либо таланты, нужен будет длительный и трудоемкий процесс. Джао был готов к долгому ожиданию, но он никак не ожидал, что сегодня один из рабов преподнесет ему такой сюрприз. И даже если рабыня, что решила выделиться, обладала только скромными навыками, это все равно было хорошо. Ведь если вы скажете вашей дочери купить лошадиную кость, то лошадиная кость появится. Глава 29. Награда Джао радостно встал. «Отведите меня к этой женщине». Он взял девушку за руку и потянул ее прямо к рабам. Мэг замерла на мгновение, потом посмотрела на руку, что держал Джао, и ее глаза засверкали от радости, но затем она застеснялась. Но Джао не обратил на это никакого внимания, он просто не заметил. А также он не знал, что Мэрине внимательно следила за ними. Несколько человек находились за пределами замка. Вот там Джао нашел необходимую ему рабыню. Возможно, это из-за недоедания, но она выглядела так, словно ей было 10 лет. Рэмбыня была тонкой и очень изящной, с длинными, немного вьющимися каштанными волосами, а ее грубые одежды скрывались за горелую кожу. Было заметно, что она сильно нервничала, стоя там. Но не только она, все рабы дрожали. Когда они увидели, что Джао идет к ним, они сразу же опустили колени на землю и не двигались. «Мастер, ее зовут Бобы» сказала Мэг. «В этом году ей исполнилось 20 лет, и именно она пришла ко мне с вещами, сплетенными из травы». Джао кивнул. Он знал, что в этом мире рабы не имеют настоящих имен. Их именем было только одно слово. Он посмотрел на девушку, зовущуюся Бобы, и сказал «Подними голову». Бобы осторожно подняла голову, но не осмелилась посмотреть на лицо Джао, сфокусировав свой взгляд на его коленях. «Тебя зовут Бабы?» – спросил Джао. Девушка склонила голову. «Да, мастер». «Где ты училась плести траву?» «Я не всегда была рабыней. Всего два года назад я была простолюдинкой. Моя семья часто плела из соломы, так что я потихоньку научилась». Джао кивнул. «Хотя эта девушка, зовущаяся Бабы», – говорила робко, но отвечала она очень четко. Оказывается, что она была простолюдинкой, и поэтому получила немного образования». Возьми немного травы и сплети для меня что-нибудь. Бабы сразу же убежала. А когда вернулась, то принесла с собой большую охапку травы. Кажется, что она очень хорошо подготовилась, ведь даже трава была пропитана водой, что делало ее гораздо более податливой. Пожалуйста, простите мне мою грубость, господин. Сказав это, бабы села на землю и стала плести своими руками. Казалось, что она делает коврик. Её руки двигались очень быстро. И вскоре в самом отделе появился небольшой плетеный коврик. У него была очень гладкая поверхность, и хотя сам коврик был не очень крепок, но выглядел красиво. Джао посмотрел на Бабы, сидящую на земле, и сказал, «Ну что же, Бабы, клан будто готов дать тебе великую награду. Начиная с сегодняшнего дня, ты больше не раб. Так что тебе не нужно больше становиться на колени, достаточно и обычного приветствия». Плюс тебе выделить отдельную комнату, и ты будешь получать плату за свой труд. Одну серебряную монету. Но это еще не все. Также сегодня ты становишься частью клана Будда. И отныне твое имя баббы Будда. Нет, подожди, это имя не подходит для девушки. Поскольку с сегодняшнего дня тебя будут звать Дейзи Будда. Все услышали, что сказал Джао, но они никогда даже не думали, что такой простой навык, как плетение травы, поможет кому-то снова стать простолюдином, получить зарплату, а самое главное – обрести фамилию. У большинства простолюдинов на континенте не было благородных имен. Бабы, нет, теперь уже Дейзи, была так взволнована, что все ее тело дрожало. Она действительно не думала, что сможет снова стать простолюдинкой. Для нее все это было похоже на сон. Причиной, почему Дэйзи Будда хватило мужества, чтобы встать и первой показать ее мастерство, заключалась в том, что произошло два года назад. У ее семьи фактически имелись свои земли, хотя их было всего пять акров. Но их в основном хватало, чтобы прокормить всю семью. Плюс у ее отца были некоторые навыки каменчика так что они не беспокоились о еде или одежде. Но потом их земля была заражена насекомыми, пожирающими все. И не только их. Было много людей, которых постигла та же участь. Их земли ничего не приносили, что привело к росту цен на продовольствие. А семья Дейзи оказалась на грани голода. Чтобы прокормить свою семью, ее отцу приходилось работать день и ночь, пока он не получил травму и не смог дальше работать. Для того, чтобы вызвать ее отцу врача, для того, чтобы вызвать ее отцу врача, они были вынуждены продать свои земли и дом, но им по-прежнему не хватало денег. Поэтому у них не было другого выбора, кроме как занять деньги у дворянина. Но ее отец не выдержал и вскоре умер. Чтобы вернуть деньги, дворянин забрал в рабство ее мать, брата и ее саму. Но из-за горя мать также умерла. А до этого ее единственным желанием было восстановить статус семьи, как свободных простолюдинов. Но вернуться обратно от раба к простолюдинам было чрезвычайно трудно. Перед тем, как она попала в клан Будда, Дейзи видела много рабов, которые пытались восстановить свою свободу. Был человек, у которого дочь стала рабыней. Пытаясь освободить ее, он продал свой дом кому-то из дворян, но он все еще не мог восстановить ее статус. В конце концов, девушку вскоре замучили до смерти. После этого Дейзи стала более осторожной и старалась делать так, чтобы люди не замечали ее, при этом не прекращая заботиться о брате, так как он был единственной семьей, что у нее осталось. Позже, после того, как ее первоначальный владелец продал ее работорговцу, Грин купил их, и они были доставлены в Черную Пустошь. Когда она впервые услышала, как Джао сказал о том, что им будет достаточно сделать большое количество взносов в клан Будда, чтобы вернуться к статусу простолюдина, сердце дэзи стало взволнованным. Но, во-первых, она не хотела выделяться, во-вторых, боялась, что ее умения будет недостаточно для Джао. В конце концов, она могла только плести траву. Но уже после нескольких дней наблюдений за ним, она обнаружила, что, несмотря на то, что он был из знати Джао не был таким же, как те, с которыми она сталкивалась ранее. Он был очень спокойным, каждый день выдавал им что-нибудь поесть, а также заготовил им дров для отопления. Сегодня же Дейзи решилась, потому что ее брат заболел. И хотя сейчас это не было такой уж большой проблемой, но если болезни запустить, то это уже может быть опасным. А как рабыня, она никак не могла помочь ему. Именно поэтому она должна была что-нибудь придумать. Замерев на мгновение, Дейзи наконец сказала, «Мастер, я не могу принять награду. Я просто хочу спасти моего брата. Он болен». «Ох, у тебя есть брат?» «Будь уверена, я не стану забирать награду просто потому, что у тебя здесь брат». «Как насчет того, чтобы твой брат присоединился к тебе?» «Да будет так. Вы вместе восстанавливаете ваш статус простолюдинов». Прадо с Будда. «Ах, да, как его зовут? Где он? И чем он болеет?» Дейзи была в шоке. Она никогда не думала, что Джао на самом деле вернет статус простолюдина, даже ее брату. И теперь, когда желание ее матери было достигнуто на ее глазах, Появились слезы, и она громко зарыдала. «Мастер, моего брата зовут Энн, и сейчас он в доме». Джао кивнул. «Так, а теперь вставай, ты ведь сейчас уже простолюдинка, и тебе не нужно стоять на коленях. Ну, а теперь введи меня к своему брату». Дейзи послушно встала, и, пытаясь успокоить себя под пристальными взглядами рабов, повела Джао в дом. Это был не очень большой каменный домик, где-то всего около 20 квадратных метров. Он был способен вместить четырех человек. Спали же они на земле, просто покрыты бурьяном. Сейчас здесь на куче травы лежал человек. Этот человек, одетый в грубую одежду, выглядел как подросток, но его тело было довольно крепким. Как я у всех мужчин, у него на лбу был знак клана Будда. Но не выглядел слишком хорошо. Его глаза были закрыты, а вокруг него витал не слишком здоровый воздух. Джао посмотрел на Энн, а затем повернулся к Марине и спросил. «Бабушка Марине, почему у него лицо зеленое?» «Мастер, похоже, что, скорее всего, он отравился теми ядовитыми сорняками, что мы видели раньше. Должно быть, он нечаянно зацепил их, а поскольку он довольно силен физически, то, наверное, ничего такого не чувствовал, пока не вернулся сюда. Кто же знал, что у сорняков будет настолько сильный яд?» Так что Джао быстро спросил. «Можно ли его вылечить?» Марине улыбнулась. «Будьте уверены, мастер, его можно вылечить». Она прошептала заклинание, и вскоре голубой свет окутал ее руки, а затем сразу же перешел на тело эн Энн начал излучать синий цвет, сопровождаемый всплесками зеленого газа. Но в конце концов его кожа начала медленно возвращаться в норму, а затем голубой свет исчез. Джао не ожидала что магия может использоваться даже для детосакции. Кажется, он сильно недооценил магические способности этого мира. Так как это в нем развивалась волшебная цивилизация, уже давно занимающаяся изучением магии, то на сегодняшний день такие вещи были не такими уж удивительными. «Мастер, он излечился от яда», — сказала Мэрине. «Просто дайте ему поспать, и уже завтра он вернется к нормальной жизни». Джао кивнул, а затем, повернувшись к марине сказал, «Бабушка Мэрине». Завтра, пожалуйста, подготовьте пару комнат в замке для Дейзи и ее брата. Они теперь являются частью клана Будда и не должны рассматриваться в качестве рабов. Голова тридцатая. Разорился. Вечером Джао намеренно пригласила Дейзи поужинать вместе с остальными членами клана Будда. Он хотел, чтобы Дейзи стала примером для рабов, дабы они смогли засиять с новой жизненной силой. Ведь если рабы захотят изменить свои нынешние условия жизни, то им придется стать креативными и что-нибудь придумать. Дейзи очень нервничала. И хотя у нее сейчас был статус простолюдина, она также хорошо знала, что простолюдины никогда не ужинали за одним столом вместе со знатью. Но когда Марине начала сервировать ужин для всех, Дейзи была в шоке. Еще будучи простолюдинкой, хотя сама она этого не видела, но слышала о том, что и как едят благородные. Сколько бы они ни ели, что бы они ни ели, их еда всегда была невероятной. Она даже слышала, что некоторые миски и тарелки были сделаны из золота или серебра. Поэтому, когда Джао позвал ее пообедать с ними, она подумала, что это все будет проходить в таком же ключе. А видя, что Марине поставила на стол, она никак не могла поверить в то, что на ужин у Джао был обычный хлеб, суп, овощи и мясо. И хотя Джао был единственным, кто ел мясо, но тем не менее даже его ужин был ненамного лучшим, чем у рабов. Джао заметил, как вела себя Дейзи. С тех пор, как она вошла в столовую, то была так возбуждена, что замерла на месте, не решаясь есть. Глядя на нее, он не мог не хмыхнуть. «Дейзи, проходи и садись. Я дал тебе свою фамилию, поэтому, согласно правилам, ты можешь считаться частью клана Будда. Не будь такой зажатой и садись». И пока Джао говорил это, он подмигнул Мэг. Мэг поняла ход его мысли и, подойдя к Дейзи, улыбнувшись, сказала. «Сестра Дейзи, садись. Мы каждый день иди вместе с молодым мастером, так что не волнуйся». Дейзи хорошо знала статус Мэг. Она была слугой клана Будда». В любом другом месте такой человек имел бы высокий статус, по крайней мере, гораздо выше, чем простолюдин. Но за последние несколько дней Дейзи довольно часто контактировала с ней, и поэтому она знала, что Мэг была хорошим человеком. И хотя она была единственная, кто наблюдала за рыбами, она не злоупотребляла ими, а только убеждалась, что они работают. Поэтому напряжение Дейзи начало медленно спадать. После того, как Мерене поставила все свои блюда, она посмотрела на Дейзи, что все еще немного нервничала. Это просто чудо, что с таким поведением дворян этот мир еще не погрузится в хаос. Дейзи, если ты хочешь быть слугой клана Будда и получать ежемесячную плату, то завтрашнего дня следуй повсюду за Мэг, помогай ей и учись у нее. Хотя Джао очень понравилась сплетенное изделие Дейзи, он также понимал, что ее навык сейчас не сильно им поможет главная причина почему джау сегодня вознаградил дейзи была именно в ее смелости она посмела выделиться поэтому джау вознаградил ее за это надеясь что дэзис сможет стать примером для рабов что заставит их работать еще усерднее после ужина они отправились в гостиную все в кресло джау сказалдейейзи рок ты блооххот принесут тебе кровать вместе с постельными принадлежностями сегодня позаботься о своем брате А завтра утром пойдешь вместе с Мэг и будешь делать то, что она тебе скажет. А если тебе не будет чем заняться, то сплети несколько травяных ковриков и отдай рабам. Погода становится немного зябкой, а их можно будет использовать в качестве занавесок, блокирующих холодный ветер». Дейзи сразу же сказала «Да, хозяин». Джаус Люка усмехнулся. «Дейзи, ты сейчас слуга клана Будда, а не раб. Ты не должна называть меня хозяином, будто я твой рабовладелец». «Называй меня «молодой мастер», как делают Мэг и остальные». Затем он повернулся к двум парням. «Рокхет и Блоххет, отнесите постельные принадлежности до Дейзи и Энн в их комнату. Дейзи, ты можешь вернуться, чтобы продолжить заботиться о твоем брате». Когда эти трое развернулись и ушли, Мэг и Мерене, стоящие рядом с Жао, услышали, как он вздохнул и сказал... Я очень надеюсь, что пример Дейзи поможет стимулировать остальных рабов сделать что-то, что могло бы помочь клану Будда. Мэрина кивнула. Ведь она отлично знала, как трудна ситуация, в которую попал клан Будда. И даже несмотря на то, что они принесли с собой много ресурсов в черную пустошь, большинство товаров были продуктами питания. Одеждой, а также инструментами. Было слишком много вещей, которые они не смогли купить, иначе в противном случае они бы давно дали бы каждому из рабов кровать. И хотя сейчас не было никаких проблем с продуктами, они никогда не должны забывать об опасности, исходящей из гнилой топи. Марине и Мэг были уверены в своих умениях. Марине верила, что даже если на них нападут несколько духовных зверей, то они смогут справиться с ними. Ведь не стоило забывать, что она была магом воды восьмого уровня. Мэг – магом шестого уровня, а Блок и Трохот – воинами шестого уровня. Так что у них было достаточно сил, чтобы справиться с определенной ситуацией. Но, к сожалению, гнилая Топи была слишком опасным местом, чтобы атаковать ее. К тому же марине не была уверена, что сможет хотя бы отогнать нежить, если ее придет слишком много. Поэтому они не могли не быть обеспокоены этим вопросом. Вдруг Джао внезапно встал и повернулся к Маринэ. «Бабушка Маринэ, я перенесусь в пространственную ферму. Магическая редиска созрела, и ее нужно собрать. Вы хотите пойти со мной?» Маринэ покачала головой. «Нет, не в этот раз, мастер. Мне нужно еще прибраться на кухне. Пусть Мэг сопровождает вас». Джао кивнул и повернулся к Мэг. «Мэг, ты хочешь пойти со мной в одно место? Это место является самым большим секретом клана будда О нем известны только мне, бабушке Маринэ, Блокхэта и Рокхэту». «Даже дедушка Грин все еще о нем не знает, так что не говори об этом с другими». Услышав, что сказал Джао, Мэг не могла не обернуться, чтобы посмотреть на Маринэ, которая ей сказала. «Мэг, слушайся молодого мастера». Мэг сразу же кивнула головой. «Да, мастер, вы можете быть уверены, я, конечно же, никому не скажу». И при помощи всего одной мысли они вошли в пространственную ферму. Реакция Мэг была почти такой же, как и у Маринэ. Она также крутила головой во все стороны, пытаясь полностью осмотреть созревший редис и ростки кукурузы. Осмотрев это волшебное место, она поняла, почему оно было самым большим секретом клана Будда. Ведь в нем заключалась надежда на их возрождение, так что к вопросу о его сохранности нужно было относиться очень серьезно. Джао объяснил ей все об этом пространстве, пока собирал урожай редиски. Закончив сбор урожая, Джао открыл магазин, и купил еще одну упаковку с семенами редиса. Теперь у него оставалось только 50 золотых монет. Конечно же, он мог бы просто посадить другие культуры, используя те семена, что у него есть, но, к сожалению, время посадки различных культур все еще не пришло. Когда он закончил, то повернулся к Мэг и сказал. «Мэг, это пространство последней надежды нашего клана Будда, так что не говори о нем с другими». Лицо Мэг стало суровым. «Мастер, не волнуйтесь, я понимаю всю его важность и никому о нем не расскажу». Услышав это, Джао кивнул. «Давай возвращаться». С этой мыслью они оба снова появились в гостиной. В Лохет и Рохет уже вернулись, но их не удивило внезапное появление Джао и Мэг. Ведь они уже были в пространственной ферме, так что знали, как это работает. «Но, полагаю, мы все должны пойти отдыхать», – сказал Джао, обращаясь ко всем. «Завтра нам нужно много чего сделать, так что все мы будем очень заняты. Мэг, не забудь научить Дейзи всему, что сможешь». Произнося это, Джао медленно пошел в свою комнату. Лежа постели он получил шанс подумать о том, что делать дальше. Сейчас он разорился, и у него осталось только 50 золотых монет. И если ему нужно будет что-нибудь продать через пространственный магазин, то он предпочел бы сократить количество редиски». Ведь даже если он так сделает, то листья редьки для кормежки голубоглазых кроликов у него все равно останутся. Кроме того, у него все еще была кукуруза, но она оказалась слишком эффективной в вопросах получения большого количества пищи. Так что Джао не планировал ее продавать.